Далой суеверие, сказал я в пятницу утром, будем ставить мачту сегодня. Все подготовительные работы были закончены. Взяв тали Гика на Брашпель, я поднял мачту так, что она отделилась от палубы. Затем, закрепив эти тали, я взял на Брашпель тали стрелы, прикрепленные к ноку Гика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 И я снова снисходительно улыбнулся и, маневрируя талями гика и стрелы, подтянул мачту прямо к отверстию палубы. После этого я подробно объяснил Мот, как опускать мачту, а сам спустился в трюм к степсу, установленному на дне шхуны. Я крикнул Мот, чтобы она начинала травить.